после битвы. Шел страшный семнадцатый год. Прошла мобилизация. Штат садовников в замках английских Ротшильдов съежился до минимума, и это сказалось на состоянии их садов и парков. Говорят, однажды осенью хозяйка одного из замков, одна из баронесс Ротшильд, обратилась к своему старшему садовнику с искренним удивлением и восхищением. «Удивительно красиво, «И как вам удалось рассыпать столько разноцветных листьев по аллеям парка?» – спросила дама. Она до сих пор не видела результатов осеннего листопада. Дорожки парка подметали не менее тщательно, чем залы замка. Послевоенная осень ознаменовалась появлением этакого экзотического мусора во многих поместьях Ротшильдов. Бюджет садовников был резко сокращен, и хуже того, то здесь, то там и сами сады исчезали. Мир становился убогим и невзрачным. Как просто было быть богатым до войны. И как трудно после. Как дорого стало быть богатым. Налоги взлетали вверх. Они стали убийственными даже для семейства. Чиновники налогового ведомства опустошали сейфы ротшильдовских банков быстрее и успешнее, чем все их конкуренты вместе взятые. Становилось у труднее жить, как Ротшильды. «Я должен жить», Смерть была бы самой большой ошибкой, настоящим провалом, нечто подобное, по словам очевидцев, сказал Натти за год до ухода из жизни. Такая грубая шутка была вполне в его духе, и в ней содержалась большая доля правды. Банки Ротшильдов были их семейной собственностью, в отличие от других банков, чья работа базировалась на средствах сотен и тысяч вкладчиков. Средства банков семейств состояли из средств партнеров, и, следовательно, После смерти одного из партнеров приходилось выплачивать огромные налоги на наследство. Нати все-таки совершил самую большую ошибку. Он умер. Затем в течение двух лет эту ошибку повторили двое его братьев. Таким образом, государство смогло последовательно изъять из капиталов Ротшильда в три значительные доли. На этом потери не закончились. Их умножило завещание Альфреда. Он был холостяком, не имел никаких обязательств перед женой или детьми, которыми не обзавелся, и поступил со своим состоянием так, как считал нужным, нарушив и уже не в первый раз традиции семейства. Даже после выплаты налогов на наследство состояние, оставленное Альфредом, было огромно. Большая его часть, согласно завещанию, досталась Альмине, графине Карнавон, и, следовательно, ушла из семьи. Часть полученной суммы графиня потратила на реализацию грандиозного археологического проекта в долине Нила. Экспедиция, организованная на деньги Альфреда, сделала грандиозное открытие. Именно она обнаружила гробницу и сокровища фараона Тутанхамона. Таким образом, Альфред нарушил покой сразу двух династий династии фараонов и династии Ротшильдов. 20 30 годы XX -го века стали самым тяжелым периодом во всей истории семейства и причины этого следует искать в нарушении равновесия окружающего мира. Идиллия конца XIX века подарила Ротшильдам настоящий триумф. И вот на сцене, где разыгрывалась мировая драма, произошла резкая смена декораций. Все старое было грубо снесено, и на смену ему пришло незнакомое и чужое новое. Лучшие друзья теряли короны и королевства, лучшие слуги становились социалистами, гармоничная музыка баллов сменилась с какофонией джаза, но самое главное, правительство наложило руку на доходы семейства. На какое-то время Ротшильды замерли в оцепенении посреди развалин того мира, который они помогали создавать. Некоторые из них попытались спрятаться от окружающего хаоса, они занялись наукой и искусствами. На смену трем британским гигантам Ротшильдам пришли две пары братьев, но лишь один из них обладал энергией своих предков, необходимой для успешного продолжения их дела. Лорд Лайонел Уолтер, первый сын и преемник Нати, замуровал себя в стенах созданного им зоологического музея в Тринге, одного из лучших в мире. На его создание ушло около полумиллиона фунтов. Брат Уолтер, Натаниэль, также был талантливым и естествоиспытателем. Тем не менее, он добросовестно, хотя и неэффективно, выполнял свои обязанности в банке, вплоть до своей кончины. Он покончился бы в 1923 году. Старший сын Лео, садовник-профессионал и банкир-любитель, окружил себя рододендронами и орхидеями. Он выращивал их в обширных оранжереях Эксбери, а в свободное время отдавал дань семейной профессии. Его младший брат Энтони стал блестящим ученым, получил первую премию Тринити-колледжа в Кембридже. В тот период он был наиболее деятельным и прогрессивным из активно работающих в семейном бизнесе Ротшильдов. Для него посещение партнерской комнаты в Нью-Корте не было синекуры, и он никогда не относился поверхностно к своим обязанностям банкира. Но Энтони был самым молодым партнером и к его голосу пока мало прислушивались. Агрессивность налоговой политики, пассивность подвергаемых налогообложения Ротшильдов сделала свое дело. Грандиозные дворцы приходили в упадок. Огромное здание на Пикадилле 107, построенное основателем династии Натоном Ротшильдом, было снесено. Огромное имение в Ганнрсбери, превратилась в национальный парк. Знаменитый дом Альфреда на Симон-Плейс также исчез под напором нового века в буквальном смысле слова. Он был снесен при прокладке новой магистрали, которая соединила Керзен-стрит и Гайд-парк. Самым драматичным моментом было, пожалуй, расставание с дворцом на Пикадилле, где когда-то барон Лайонел обговаривал с Израилем после обеда в приватной обстановке возможность приобретения Суэцкого канала. В 1937 году здание было разрушено а все его содержимое продано на аукционе, для которого был издан каталог на 250 страницах 64 цветными вклейками. Ценность коллекции невозможно переоценить. Один только образец мебели, секретарь из тюльпанового дерева со вставками из сербского фарфора, изготовленный специально для Людовика XIV, был продан за 5000 долларов. Наконец, департамент по доходам добрался до владения Ротшильдов в Бакингемшире. В 1932 году второй лорд Ротшильд вынужден был продать Нью-Йоркскому музею естественной истории свою коллекцию птиц, состоявшую из полумиллионов экземпляров. После его смерти Тринг-парк опустел и был превращен в Национальный зоологический музей. В Астон-Клинтоне разместился отель, а гигантское имени Альфреда Халтона превратился в учебный центр Королевских военно-воздушных сил. Те, кто стояли у руля французского дома Ротшильдов, проявили достаточно мудрости и самообладания, чтобы не отойти в мир иной в послевоенные годы. Таким образом, семейству удалось избежать выплат по налогам на наследство. После войны они стали непомерно высоки даже для Ротшильдов. Но хотя их плоть пребывала в удовлетворительном состоянии, их дух ослабел. После смерти барона Альфонса в 1905 году вся полнота власти перешла к его сыну, барону Эдуарду. Он правил флегматично и спокойно, сохраняя позиции, завоеванные его отцом, но не делая ни шага вперед. Такой же застой царил и в социальной жизни клана. В европейские гостиные ворвалась эпоха джаза. Высший класс отплясывал Шимми и припрыгнул из роскошных ландов в не менее роскошные спортивные машины. «Очень богатые люди совсем не похожи на таких людей, как вы и я», — писал очарованный Скотт Фиджеральд. Префразируя писателя, можно сказать, Ротшильды были совсем не похожи на очень богатых людей. В тот самый момент, когда все древнее, старое и старомодное теряло всякую цену, они превратили в золотую монету старой чеканки. Они казались несгибаемыми, закосневшими, уважаемыми, но слишком несовременными. Они все больше отдалялись от современной элиты. Но они были ротшильдами. Кровь заговорила, и самые молодые вспомнили, что одна из традиций семейства — быть на гребне современности. Некоторые из них настолько осовременились, что вышли из-под контроля. В двадцатых х годах Генри, инвалид, внук Натаниэля, избороздил Средиземноморье на своей яхте «Эрос». Состав пассажиров яхты частенько вполне соответствовал ее названию. Генри писал дерзкие и остроумные пьесы под псевдонимом Андре Паскаль и построил театр «Пиголь» и прославился своими блестящими приемами на курортах Лазурного берега. Одним из колоритнейших членов семейства был Джеймс Арман Ротшильд. Персонаж интригующий и противоречивый, созданный из диссонансов, не человек, а джазовый оркестр. Обычно носил шляпу с высокой тульей и монокли, являя собой некую смесь Чарли Чаплина с Фредом Астером. Начнем с национальной принадлежности. Кем был Джимми? Как сын барана Эдмонта он француз по рождению. Как главный наследник своей австрийской тетки Алисы и любитель монокли австриец. Как подданный Великобритании член палаты общин англичанин. Джимми много болел, и ему часто не везло. Во время игры в гольф Джеймс Армант лишился левого глаза. Спасибо герцогу Деграмону, тот ударил метко. Джимми перенес такое количество операций на брюшной полости, что родня, кажется, поверила, после удаления какого-нибудь больного органа у него тут же вырастет новый. Джимми любил ездить верхом, но и здесь его преследовали неудачи. По поводу его верховой езды ходила поговорка «Если Джимми не у хирурга, значит, он падает с лошади». Тем не менее, он с энтузиазмом всю жизнь до 78 лет занимался спортом, политикой, благотворительностью, собирал коллекции. И все это стихийно, противоречиво и потрясающе энергично. В парижском сюртуке, в парижском тугом воротничке и с парижскими полубаками, но с оксфордским акцентом, просто пародия на англо-французского денди Джимми, тем не менее, достойно представлял либералов в Палате общин. Его часто видели рядом с одним из лидеров либеральной партии – Аланом Бивином Джимми успешно продвигал проекты своего отца, связанные с возвращением евреев на землю обетованную, часто приезжал в Палестину и, свободно изъясняясь на иврите, беседовал с рабочими переселенцами. Джимми на скачках, живая карикатура на джентльмена с моноклем и баками, в то же время олицетворенная интуиция, типично для него и совершенно неправдоподобный для других случаев произошел на Кубке Кембриджа в 1921 году. За несколько минут до начала забега Джимми начал лихорадочно делать ставки на Миленко, сток на которого никто особых надежд не возлагал. Джимми вскакивал со своего места, вносил деньги, бежал назад, спохватывался, что поставил мало, и снова бежал к букмекера. Зрители хохотали, Джимми бегал. Он бегал до тех пор, пока ставки не перестали принимать. Читатель уже догадался, что Миленко пришел первым. Хохот зрителей сменился стоном — а Джимми ушел со скачек, нося выигрыши 200 тысяч фунтов. В своих отношениях с женщинами он был также эксцентричен, но и тут ему сопутствовала удача. Когда Джимми исполнилось 35, он решил, что пора жениться, и надо найти подходящую невесту. И куда же он обратился за помощью? К секретарю одного из своих многочисленных гольф-клубов. Тот внимательно просмотрел рейтинговый список девушек, играющих в клубе и предложил кандидатуру «Юный мисс Дороти Пинта», которая за последнее время добилась больших успехов в игре. Вскоре Равин благословил этот союз, который счастливо просуществовал 33 года, вплоть до смерти Джимми, выдержав все испытания и перемены. После смерти супруга Дороти взяла на себя руководство его благотворительными проектами в Израиле. Брат Джимми Морис также был Ротшильдом, который гулял сам по себе, но в совершенно другой манере. Моррис очень рано осознал, что семейство, каким бы великим и могущественным его ни считали, до сих пор не выполнило одной важной функции. Оно не подарило миру ни одной по-настоящему заблудшей овцы. И он решил восполнить пробел, направив на это все свои таланты и неуемную энергию. В свободное время Моррис вполне успешно играл роль банкира и сенатора в парламенте Франции. Но основную часть своих сил он посвятил тому, чтобы стать истинной заблудшей овцой, чьи пороки были соразмеримы величию семейства, и в этом он преуспел. В 20-х и 30-х годах 20 -го века ходил анекдот, что человек может считаться принятым в светское общество только после того, как барон Морис его соблазнил, если это женщина, или оскорбил, если это мужчина. Никто не мог сравниться с ним по количеству пикантных и скандальных историй. Показательная история, разыгравшаяся в отель «Де Пари» в Монте-Карло. Это гостиница, где обычно останавливался Моррис, славилась, причем вполне заслуженно, самой лучшей кухней в Европе. Но однажды одно из блюд барону не понравилось. Он немедленно снимает в городе огромные апартаменты с прекрасно оборудованной кухней и вызывает туда своего шеф-повара из Парижа. Моррис не переехал в другую гостиницу, но каждый день демонстративно отправлялся обедать в гастрономические апартаменты. Иногда он поступал гораздо более жестко. Однажды в Канах Морис купил у галантерейщика купальные трусы, которые ему не понравились уже при первом погружении в воду. Трусы были жесткими и вызывали зуд. Решение было найдено немедленно. Моррис избавился от них прямо в воде и вышел на берег таким, каким создал его Господь, то есть голым. Барона приветствовал рев изумленной публики. На вопросы набежавших журналистов, полицейских и всех, кто был рядом, Моррис, обстоятельно и не стесняясь в выражениях, Рассказывал о качестве трусов и продавшем их галантерейщике с указанием имени и адреса. Но более всего барон прославился в роли дон Жуана де Ротшильда. В этом качестве он развивал бурную деятельность. Зимой в гриму борных парижских театров, а в августе и в сентябре на курортах Давиле и Одной из вершин этой его карьеры можно считать его дуэль с одной из роковых женщин середины 20-х. Эта дама прославилась тем, что ни один из мужчин, пользовавшихся ее благосклонностью, не вышел сухим из воды. Ее богатые мужья либо уходили в мир иной, оставляя ей все свое состояние, либо, если повезет, получали развод и полную свободу, включая свободу от всего своего имущества. Друзья барона сочли, что эти двое вполне достойны друг друга, и знакомство состоялось. Дама оказалась завораживающе красивой, но, излучая бояние самообладание она не теряла чего никак нельзя было сказать о Морисе. Казалось, он был сражен на месте, куда подевалась его легендарная прямота, плавно переходящая в грубость. Он таял, он засыпал предмет своего обожания розами, он танцевал с ней каждый вечер в отель де Пари. Снова и снова в присутствии многочисленных друзей и знакомых он заявлял, что его долг соединить самую красивую шею Франции, при этом он низко склонялся над вышеназванной шеей и самое красивое ожирение в Биорице. Все, включая обладательницу шеи, сочли это за обещание. Дама сдалась. Она отступила от своего обычного правила уплата при доставке и подарила Морису ночь. Наступило утро. Морис усадил даму в самое роскошное ландо и поехал с ней к лучшему ювелиру Биорица. На витрине красовалось колье стоимостью триста тысяч долларов. Морис надел его на красавицу и подвел ее к зеркалу. «Ну вот и все, моя дорогая», — сказал он и удалился. Дело было сделано, шея и колье соединились. В то время, когда деятельность банков Ротшильдов отошла в тень, братья Генри, Джимми и Морис продолжали напоминать причем самым настойчивым образом о том, что клон существует и не потерял своего динамизма. Это также свидетельствовало о том, что он выживает при любых, даже самых тяжелых обстоятельствах. История дома Ротшильдов, которая началась и продолжалась как фантастическая феерия, входила в трагическую фазу.